Разговор с Татьяной. Если залетело, рожай, а то в старости жалеть будешь. Я Татьяна. Мне 45 лет. Я не замужем. Есть ребёнок, но моя основная задача на сегодня как найти увлечение, занятие, то, что будет приносить удовольствие, то, чем я буду поглощена. Сейчас я учусь и работаю. Работа не доставляет удовольствия, потому что её как таковой нет, и она низкооплачиваема. Тебе невозможно помочь. Всё равно, когда ты найдёшь любимое дело, проблемы ребёнка и замужества не уйдут, они останутся, а ребёнок вырастет. Но когда есть любимая работа, на которой ты много заработаешь, вопросы воспитания детей решаются гораздо легче. У меня вышло так, что ребёнок рос в процессе моего становления. Как хорошо складывается. Мама растёт и ребёнок растёт. А когда мама перестаёт расти, она начинает третировать своего ребёнка. А когда она сама растёт, то на третирование не остаётся времени. И ребёнок, если видит, что мама растёт, то он и сам растёт. У тебя правильная стратегия. Тебе было важнее и легче завести ребёнка? Это процесс естественный. Замужество пока терпит. Сегодня я хочу что-то из себя представлять. Я безумно жалею об одной своей ошибке. Когда я родила, то кормила ребёнка грудью. Мне сказали, что если кормить грудью, то не забеременишь в это время. А я забеременела через 2 месяца после родов. Я подумала, мне не потянуть двоих сейчас. Мне трудно. Муж пьёт, второго потом. Была вся на нервах, сделала аборт. Сейчас мне сорок пять лет и уже вряд ли рожу. И знаю, что сейчас этот ребенок не помешал бы. Я точно знаю, что это была девочка. Правильный ход рассуждений, но поезд уже ушел. Надо было второго рожать. Надо было. Это единственное, о чем я жалею в жизни. Я тоже жалею, что у меня всего двое детей. Если бы было пятеро, то лучше было бы. Жалею, что ко мне в голову пришла эта мысль, что я не потяну двоих. Потянула бы. Второго легче растить, хотя бы потому, что одежда по наследству переходит. Деньги нужны только чтобы всех прокормить.